Глава третья. Они сдаются, господин адмирал, повторил начальник штаба тучный свайк, вице-адмирал Садклана. Вице-адмирала звали Онисоуи, и пребывал он в легком замешательстве. Представьте себе, я вижу, сухо ответил командующий флотом Нэри Йонас. Минуту назад штаб флота убедился, что противник действительно сдается. что это не иллюзия от поставленных помех и не очередная имперская уловка. И тем не менее адмирал Ингвардамнер отдал приказ продолжать атаку, давно уже перешедшую в стадию разгрома. Я о смелю сообщить, что не понимаю вас, господин адмирал. Зачем атаковать сдающегося противника? Это противоречит, это противоречит кодексу старших раз. Я знаю. перебил Дамнер также сухо. Интер, сам по себе не богатый эмоциональной окраской язык, он скорее подчеркнуто информативен. Однако Онису Оуи показалось, что кожа его от слов адмирала стала иссушенной и шелушащейся. Свайк чуть приоткрыл рот и втянул н и ж н е е н ё б о так что горловой мешок стал почти не виден. Так почему же? Уважаемый коллега-союзник, Дамнер повернулся к начальнику штаба. а Лицо командующего было строгим и невозмутимым. Вы представляете, сколько имперцев в данный момент находится на орбитальных базах и уцелевших кораблях? А на самом пламере и внешних сооружениях? Свайк мигнул, соображая, к чему этот вопрос. Ответить он не успел. На помощь пришел начальник разведки, а Занни по имени... Виенни п а ц и т а р и с С учетом наших атак полагаю, осталось от 40 до 65% п р о ц е н т о в личного состава. А теперь прикиньте, сколько понадобится галактов и средств, чтобы официально пленить, охранять и содержать пленных. Прикинули? Солдаты будут вынуждены стать тюремщиками и прислугой. А воевать кто будет? И что останется в итоге от флота? который, как вы знаете, является сводным и набран из кораблей, прикрывающих основные м и р ы и системы, в том числе и ваших раз. Штабе повисло тяжелое молчание. Формально адмирал Ингвардамнер был прав. Пленить и содержать такое количество имперцев Союз не мог себе позволить, иначе оголялись тылы и сокращались силы обороны. Не исключено, что имперцы именно поэтому и решили сдаться раньше, чем того требовала ситуация. Но кодекс попробовал напомнить О н и с Оуи. Голос его звучал не слишком убедительно. Вспоминали ли о кодексе имперцы, когда захватывали миры вашей доминанты, адмирал? Жестко поинтересовался д а м н а р у с в а й г а Тот не нашелся, что ответить. А когда шатсуры истребили больше т р е х четвертей ваших сородичей по всей галактике, Дамнер повернулся к начальнику разведки, и Азанни не нашёл, что возразить командующему. Я понимаю ваши чувства, господа, продолжал Дамнер, но увы не разделяю их. Да, мы не имперцы и должны руководствоваться кодексом старших рас, кодексом цивилизованной войны. Но сейчас ситуация такова, что мы вынуждены пренебречь кодексом, дабы Союз выжил и победил. Я знаю, мои слова ужасны, а то, что я собираюсь совершить, по сути дела преступление. Но я пойду на него и возьму всю ответственность на себя, поскольку кто-то должен это сделать. Пламер 1 2 д должен быть освобожден, флот сохранен и расформирован по местам постоянной дислокации. Мы не вправе дать империи даже крошечный шанс перейти в контрнаступление. Повторяю, это мое решение, решение командующего флотом, и я принимаю на себя всю полноту ответственности. Приказываю продолжать атаку. и подготовить десант на все орбитальные базы, а также на поверхность планеты. Пленных не брать, живых имперцев не оставлять. Уничтожить всех до единого, кроме разве что высшего руководящего звена числом до 30 особей. Трупы аннигилировать или уничтожить иным способом по обстановке. На все нам двое суток. Пламера 12. Приказ Ясин, приезжав гребень начальник штаба прогудел. Приказ Ясин, мой адмирал, выполняйте.